Страница 408, письмо 322, Сергею Терентьевичу Семенову. 1897 год, ноября 9 -го, Ясная поляна. «Очень мне жалко, дорогой Сергей Терентьевич, что должен огорчить вас. Ваше сочинение «Новые птицы» нехорошо, примечание первое. Нет ни внутреннего, ни внешнего интереса, нет и характеров, главные лица совсем безжизненные». Остальные – старые, неяркие типы. Вообще, мне кажется, что вы не склонны или еще рано вам писать в драматическом роде. Мне очень жалко, что я должен сказать это вам, но правда всегда хороша. Рассказы ваши многие, всегда самые простые, самые лучшие, очень хороши. Но это писание ниже всякой критики. Даже язык не выдержан, но вы не унываете. И если есть захватывающие вас чувства, то пишите в форме повести и рассказов – а то его все не пишите. И так можно жить. А главное, не портить себе репутацию. Она теперь хорошая. Главный недостаток этого писания и того, которое было в русском слове, это то, что это произведение мысли, а не чувства. Примечание второе. Не сердитесь на меня и не унывайте. Я в деревне еще. Если буду в Москве, то увидимся и поговорим подробнее. Любящий вас, Лев Толстой. Рукопись посылаю 9 ноября. Примечание первое. Семенов прислал Толстому письмо. Вместе с рукописью своей пьесы «Новые птицы. Новые песни» просил направить ее в редакцию Нивы и сообщить свое мнение о ней. Смотри, переписка, том второй письмо 542. Не была напечатана. И второе. Имеется в виду рассказ Пересол. Смотри новое слово номер десятый за 1896 год. Конец примечаний.